923 с е н т я б р ь 4. Три жизни уявляются в человеке: в н е ш н е е в и д и м о е другим и ему самому, в н у т р е н н е е видимые только ему и сокровенная видимая ему только частично и редко весьма. Но надо, чтобы все три находились в гармонии полной и согласованности, и чтобы внешние с о о т в е т с т в о в а л о внутренним. Нелегко являть такую согласованность. Разновесие разрушает ее, но не устоит дом разделенный в себе. Так можно пополнить качество равновесия п о н я т и е м согласованности всех оболочек. Дана была матери Агни Йоги трудные задачи являть высшую согласованность на планете. Ее утверждая в себе, она для признающих ее путь проложила к достижению этого изычайшего качества духа.